Глава 10 На следующий день мы собрались на полигоне, разложили на земле кинжалы и мечи. Шлемы со щитами решили не использовать. Громоздко и неудобно с ними. Дракон встал напротив оружия, расправил крылья, приподнял голову вверх, замерев на несколько секунд, резко ее опустил и вытянул вперед. Из пасти вырвался поток горячего воздуха, так поводил головой из стороны в сторону. Рисунок на оружии проявился голубоватым свечением. Я думал, он пламенем заряжать будет, а здесь иное магическое дыхание дракона. Сложив крылья, так у помотал головой. Похоже, все-таки тяжело ему удалось данное действие. Еще сил маловато. Я быстро подошел, коснулся его головы и пустил энергетический импульс жизненной энергии. Так у глубоко облегченно вздохнул. Ребята подняли оружие. Я взял свой меч с кинжалом. Народ уже с восхищением разглядывал клинки, крутя их перед собой. «Рисунок так и будет светиться?» Поинтересовался Мирослав, посмотрев на таку. Я тоже с интересом разглядывал сложный узор паутинки на лезвии, которое стало черным. «Цвет сейчас изменится, но свечение останется». Дракон был доволен тем, что ему удалось сотворить. «Надо их опробовать!» Тихомир взмахнул мечом. «Да, интересно, что они могут?» Добавил Михаил, покрутив меч в руке. «У нас там!» — кивнул вдаль Арислав. «Манекены деревянные стоят, можно на них попробовать!» Я посмотрел в ту сторону, деревянные человеческие фигуры, которые когда-то изготовил для нас Микулы. Уже все в зарубинах, на них мы удары мечом отрабатывали. Можно и попробовать. Я направился в их сторону. Подойдя к манекену, только хотел взмахнуть мечом, как заметил изменение цвета рисунка на лезвии, с голубого в бордовый. Я даже залюбовался, как и ребята. Меч стал выглядеть чрезвычайно зловещим. Я нанес удар, он перерубил манекен без видимых усилий. Еще раз полюбовавшись клинком, убрал его в ножны. Неизвестно, насколько меч будет эффективен против духов тьмы, но дерево рубил великолепно. Еще раз поблагодарив Таку за проделанную работу, направился к себе. Ребята продолжили развлекаться, наверное, пока все манекены не изрубят на кусочки, не остановятся. Меч и кинжал Семёна Михаил потом отнесёт на склад. Пацан будет на седьмом небе от счастья, он ещё не знает, что их зарядили магией. На следующий день мы поехали в поместье родителей Мирослава, учиться верховой езде. Парень согласовал всё заранее, они были рады нашему появлению, и предоставили всё необходимое, включая жилье. Как оказалось, скакать на лошадке не так-то просто. Некоторые участки тела болели после первых тренировок, а мы с Михаилом пару раз умудрились свалиться на землю. Но за неделю кое-как справились. Я не мог сказать, что все получалось хорошо. По крайней мере, из седла больше не падали, даже на скаку. Уже хорошо, не опозоримся. Если придется совершать длительные конные переходы. В некоторых мирах, через которые предстояло пройти, верховые животные отличаются от привычных нам. Но я надеялся, что мы справимся. Еще неделя ушла на пошив одежды и обуви а также на подготовку другого необходимого снаряжения. За это время я съездил к ювелиру и сделал 50 золотых монет, и столько же серебряных, по образцу тех, что уже имелись. Пусть будет запас, а то вдруг не хватит. Раздам ребятам, чтобы были у каждого. Так у все это время ходил с мрачным настроением, переживал, что мы расстаемся. Я пытался его утешить, надеясь управиться за 2-3 месяца и вернуться, но это мало помогало. Чем ближе становился день нашего ухода, тем больше он грустил, что передалось и Алану. Одежду пошили по типу той, в которой я ходил в иной мир, где жил верховный маг. Мой знакомый портной был счастлив от подобного большого и дорогого заказа, как и сапожник. Оба заверили, что в жару не будет жарко и согреет в холод. Также по моей просьбе, куртка и брюки были пропитаны специальным составом, который отталкивал влагу. Плюс к этому Йозеф Штерн, Сшил утепленные жилетки, которые в сложенном виде занимали мало места, они спасут в сильные холода. За прошедший месяц мы все подготовили. Вчера обговорили последние детали, сегодня собираем рюкзаки, и завтра выходим. Вечером дед собственноручно в десятый раз все проверил, чтобы ничего не забыли. Переживал, ведь поход нам предстоял нелегкий. Оставшийся вечер я провел с Таку и Аланом Обязал дракона во всем слушаться деда. Не огорчать меня. Тот пообещал, но напомнил, что он уже не маленький, растет намного быстрее обычного человека, и все прекрасно понимает. Для него наступал период взросления и освоения всей мудрости своих предков, поэтому было не до баловства. Оставалось надеяться, что так оно и есть. Вот и подошел тот день, когда пора уходить в длительное путешествие. Одевшись и приторочив к поясу меч и кинжал, я посмотрел на себя в зеркало. Выглядело неплохо, но слишком современно. С другой стороны, я не знал, как и что там носят. Черная куртка, брюки, сапожки. В этом уже ходил в другой мир. Только сейчас снял все отличительные знаки. Плащ свернул, прикрепил сверху к рюкзаку вместе с шапкой. Что-то стало немного грустно и в то же время волнительно. Я глубоко вздохнул. В этот момент в комнату вошел дед. Осмотрев меня, недовольно покачал головой. «Ты уверен, что в тех мирах средневековья?» «Возможно, там давно летают самолеты, и население живет в мегаполисах, ездит на машинах. С мечами и в такой одежде вы будете выглядеть как минимум странно». «И что ты предлагаешь?» «Я понимал, времени с того момента, как там проходили драгорны, прошло много, но не потащишь же с собой одежду на все случаи жизни». «Уберите оружие и вещмешки, а плащи не доставайте, я бы их вообще дома оставил». «Предложил дед свой вариант. Я задумался». Отчасти он был прав. С оружием так и сделаем, а в плащ можно укутаться в холод, да и постелить на землю. «Ладно», — он махнул рукой. «Тебе виднее», — посмотрев на меня, крепко обнял. «Я буду на улице. Там уже все собрались. Проводим вас». Дед ушел, а я снял оружие и упаковал его в рюкзак. Рукоять меча торчала, но так лучше, чем когда он на поясе висит и при ходьбе мешает. Подхватив рюкзак, вышел на улицу и был поражен. Здесь и правда собрались все, кто жил в усадьбе, в том числе егеря и наш повар. Настоящие проводы устроили. Как только появился, ко мне сразу подскочил Тако и уткнулся головой в грудь. «Ну ты чего?» – я погладил его. «Не заметишь, как уже вернусь. Время летит быстро». Только сказал, как сбоку меня обнял Алан. «Ну вот, и этот туда же. Еще не хватало, чтобы пацан заплакал. Глаза уже на мокром месте». Я тоже его приобнял. Ребята заметили, что мое оружие убрано. Тут же смекнули и спрятали свое в рюкзаки. Прощание было долгим. Не любил я этого. Самому тоскливо становилось. Когда все прошли в пещеру, я закрыл портал на землю и посмотрел на парней. Жаль, слишком мало данных оставили Драгорны об иных мирах. Ну, что есть. Откуда и куда идем, вам известно. Решил я еще раз напомнить о нашем пути. До врат в следующий мир надо пройти около 47 километров. В прошлом этот мир был малообитаем, хотя есть упоминания о весьма свирепых и опасных хищниках. Что они из себя представляют, не знаю, так что стоит быть начеку. Положив рюкзак, я подошел к пульту управления установкой. Вначале соединюсь в смотровом режиме, гляну, что с той стороны. Ребята подошли поближе к вратам. Чтобы открыть портал, надо ментально передать в установку координаты. Это оказалось непросто. Требовалась определенная концентрация. Но я не стал заморачиваться на эту тему. Ведь есть копикомп. Считав мои мысли, он сам открыл проход в нужный мир. Мы увидели равнину. Слева текла широкая река. За ней простирался лес. А впереди, на большом удалении, виднелись древние Исполинские горы. Вершины были укрыты шапками снега и упирались в облака. Никакой опасности поблизости заметно не было. Как и признаков развитой цивилизации в виде летательных аппаратов, или тянущихся линий электропередач. Дорог или поселений тоже не наблюдалось. Может где-то дальше и встретятся. Справа начинались холмы, что за ними непонятно. Судя по солнцу, там сейчас часов 11, утра. Это хорошо. А то были опасения, что попадем под вечер или ночью. Переключив портал в режим прохода, я поднял рюкзак и накинул его на плечи. «Защиту включили?» Ребята еще дома надели под одежду пояса с блоками энергетических индивидуальных счетов, чтобы никто не видел. «Активировали!» — ответил за всех Мирослав. Остальные покивали. Тогда пошли. Глубоко вздохнув, я шагнул в портал. Оказавшись в ином мире, пока перемещались остальные, посмотрел, что находится с другой стороны от врат. Там простиралась заболоченная низина, покрытая низкорослой растительностью. Как только последний член команды оказался в этом мире, Я перевел портал в невидимый режим. Он останется открытым, иначе нам не вернуться домой. Ну и куда идем? Мирослав посмотрел по сторонам. Я указал направление рукой. В ту сторону. Ориентиры, где искать врата для перехода в следующий мир. Мне известны. Как и говорил, расстояние порядка 47 километров. Не так уж и много. Михаил пожал плечами. Если не спеша, за пару дней справимся. Добавил Тихомир. Я усмехнулся и пошел первым. «если в пути ничего не помешает». «Забыл спросить», — со мной поравнялся Мирослав. «Местные знают о существовании врат. Пользуются ими». Я отрицательно покачал головой. Та цивилизация, что тут существовала, об этом понятия не имела. Да и немногочисленная она была. В основном разрозненные примитивные племена. На данный момент неизвестно, какого уровня развития они достигли. «У нас на Земле бурное развитие пошло совсем недавно». «А до этого тысячи лет с мечом бегали», – прокомментировал идущий сзади Михаил. «А где врата расположены?» Идя рядом со мной, Мирослав поглядывал по сторонам, рассматривая окрестности. Я кивнул вдаль, в сторону виднеющейся полоски леса. Там, в глубине леса, есть небольшое скальное образование и круглое озеро возле него. В скале должна быть протяженная пещера, в ее глубинах и расположены врата. «Интересно, кто их туда поместил, да и вообще здесь установил?» Поинтересовался поравнявшийся с нами Таислав. «Я пожал плечами, это мне было неизвестно. Самому интересно, откуда они в этом мире». «Может, твои предки, альдеронцы, постарались?» Предположил Тихомир. «Я задумчиво посмотрел вдаль. Все возможно. Эти миры, они как узловые станции. Прибыл сюда, сделал пересадку, направился дальше. Возможно, поэтому врата здесь разместили». Пару часов мы шли молча, затем остановились на привал. Расположились прямо на траве возле сухого, искривленного странным образом дерева. Ствол изгибался в виде змейки, а верхушка вообще была раздвоена и торчала в разные стороны, под углом в 45 градусов, как будто антенна. Осмотрев дерево, Мирослав усмехнулся. «Шедевр сюрреализма!» Передохнув 20 минут, продолжили путь. Я пошел первым, Мирослав рядом. Остальные выстроились в цепочку, только Тихомир еще возился возле дерева, что-то перекладывая в рюкзаке. Внезапно мы услышали его сдавленный крик. Все резко повернулись. Я тут же перешел в тело Драгорна. То, что мы увидели, повергло нас в шок. Дерево, под которым сидели, оказалось вовсе не деревом. Оно выпрямилось и изогнулось дугой, прижав своей раздвоенной верхушкой Тихомира к земле. Защита не дала раздавить парня но к нему уже тянулись из-под земли тонкие отростки. Недолго думая, я метнул в ствол молнию. Дерево мгновенно превратилось в пепел и осыпалось. Мы подбежали к Тихомиру и помогли ему подняться. «Не ранен? Ничего не болит?» Мирослав принялся его ощупывать. «Руки, ноги целы?» «Все нормально. Энергетический щит справился». Хорошо, что все обошлось только легким шоком. Парень посмотрел на кучу пепла. «Что это было?» Понятия не имею, надо быть внимательней, и к одиноко стоящим сухим деревьям лучше не приближаться. Не думал, что упоминания драгорнов о свирепых и опасных хищниках связаны с этим. «Нам же через лес идти!» Михаил посмотрел вдаль. «А если все деревья потаядны? Он напрягся, поглядывая на меня. «А что ответить? Ни про какие живые деревья мне никто не сообщал». «Будем надеяться, это не так. Но вначале схожу туда сам. Присмотрюсь, проверю». Тихомир поднял с земли рюкзак и надел на плечи. Мы продолжили путь. Все начали высказывать различные версии на тему, что это было за существо. Минут через десять я повернулся, глянул назад и остановился. «Смотрите». Все резко обернулись и уставились на точно такое же дерево, которое я недавно испепелил. Это находилось метров на двадцать левее. «Это как же оно так быстро выросло?» – удивился Мирослав. «Нам обязательно этим путем возвращаться». Арислав посмотрел на меня. «Нет», — задумчиво произнес я. «Не дерево это, а какое-то животное». «А нельзя было открыть портал поближе ко вторым вратам?» — поинтересовался Таислав. «Увы, нет. Точные координаты местных врат неизвестны. Их еще предстоит найти. Идемте, хватит на него глазеть». Поправив рюкзак, я зашагал в сторону леса. Мой портал сам должен был открыться поблизости от местных врат, но почему-то это не сработало. Проход образовался примерно там же, где и драгорны в свое время его открывали. Можно было поискать озеро в смотровом режиме, но если бы было возможно там открыть проход, то он бы и так открылся. Судя по тому, что мы шли достаточно быстро, к вечеру должны дойти до леса, а вот дальше уже будет непросто передвигаться, дорог или тропинок там нет, по зарослям идти больше 30 километров, за день точно не управимся. До кромки леса мы дошли даже раньше, чем я предполагал. Справились за 4 часа. Близко подходить не стали, остановились в 100 метрах. Здесь и решили организовать привал. Поесть, а в лес я пойду завтра с утра. Скинув рюкзаки, ребята тут же установили защитный энергетический барьер. Правильно сделали, кто его знает, что здесь водится. Судя по солнцу, со временем я немного прогадал. В сутках здесь было не 24 часа, а 20. Только мы пообедали, как начало темнеть. Причем быстро. Дежурить ночью не стали. Защитный барьер надежен. Уже проверяли. Спальники с собой не брали, поэтому плащи как раз пригодились. Утром я проснулся первым. Открыв глаза, слегка удивился. По идее, солнце уже должно было взойти. А почему тогда темно? Присмотревшись, понял, в чем дело. Наш энергетический купол плотно опутали проросшие за ночь ветви плотоядных деревьев. По всей видимости хотели до нас добраться, но не смогли. Хорошо, что щит защищал и снизу. «А чего так темно?» — спросуньи не понял Михаил. Остальные тоже зашевелились. «Нас ночью съесть пытались». Я усмехнулся. «Кто? Где? Почему?» — вскочил Тихомир. «Потому что мы вкусные!» — заулыбался Мирослав и потянулся. Таислав подошел к барьеру и присмотрелся к ветвям. «Плотно упаковали!» «Да будет свет!» — выкрикнул Тихомир и взмахнул руками. Весь кокон, что так искусно плели плотоядные деревья, разлетелся с треском в стороны. Мы зажмурились, так как в глаза ударил яркий свет утреннего солнца. Поморгав, я посмотрел по сторонам. Метрах в пяти от нашего барьера стояло три дерева. Интересно, это новые проросли? Или они могут передвигаться? Обернувшись драгорном, испепелил их молниями. Михаил с сожалением посмотрел на кучки пепла. «Мне хотелось применить свой дар» проверить, как они горят. После того, как перекусили, я предупредил ребят, что иду на разведку. Перейдя в скрытый режим, направился в лес. Пройдя вглубь метров 100, ничего подозрительного не обнаружил. Обычные деревья напоминали сосны, только иголки раз в 10 длиннее. По лесу можно было нормально передвигаться. Кустарников мало, даже сухостоя и поваленных стволов нет. Да и трава не густая. Выйдя из скрытого режима, осторожно прикоснулся к стволу дерева, ожидая подвоха, но ничего не произошло. Обычный шершавый ствол, в некоторых местах проеден жуками. Вот только не слышно было щебетание птиц, да и насекомых я не наблюдал. Может, деревья и не плотоядные, но в лесу все равно что-то не так. Со стороны нашей стоянки раздался взрыв, затем еще один и еще. Похоже, Михаил применил свой дар, только по кому. Я рванул в их сторону и вскоре выскочил на открытое пространство. Похоже, все уже закончилось, ребята махали мне руками. Подбегая, заметил во многих местах валяющиеся тушки странных птиц. Мирослав приподнял одну закрылья и раздвинул их в стороны. «Во какая гадость!» «Согласен, на птицу это мало походило. Скорее, птеродактиль, в миниатюре, с острым длинным клювом. «Мы даже не успели заметить, откуда они взялись», поглядывая на небо, произнес Михаил. «Налетели стаи и сразу атаковали, сложив крылья, пикировали вниз, пытаясь проткнуть нас клювом», — пояснил Арислав. «Половину стаи положили ребята», — Мирослав кивнул на братьев. «С десяток порвал Тихомир, остальных пожёг Михаил», — отчитался он. «Никто не пострадал? Я посмотрел по очереди на каждого из ребят». «Нет, щит не пробили», — ответил за всех Арислав. «Собирайтесь, идемте. в лесу ничего опасного не нашел, обыкновенные деревья». Подхватив с земли рюкзак, я накинул его на плечи. «Думаю, не стоит оставаться на открытом месте, а то еще что-нибудь прилетит. Побольше размером». «Интересно, они съедобны?» Мирослав продолжал держать в руках птицу, разглядывая ее. «Может, возьмем, запечем на углях?» Но, глянув на мое серьезное лицо, он тут же ее бросил. Собравшись, мы подошли к лесу. Входили в него осторожно, поглядывая на стволы деревьев, озираясь по сторонам. Углубившись метров на 500, расслабились. Похоже, действительно обычный лес. Я предупредил Михаила, чтобы он здесь не применял свой дар. Нам еще пожара не хватало. Через пару километров перешли в брод небольшую речку. Я опустил в нее руку с копикомпом. Немного подождал и утвердительно кивнул. Вода чистая, пригодная для питья. Копикомп сработал как детектор, сделал анализ и выдал результат. Ребята наполнили немного опустевшие фляги. Лес был не густой, но кроны деревьев большие, густые, раскидистые. Мне не очень нравилось, что там на высоте в них постоянно что-то мелькало. Увидеть, кто это, не удавалось. Очень быстрые и небольшие. Я не знал, могут они представлять для нас опасность или нет. Но оставался на чеку. Вскоре мои опасения оправдались. Через три километра нам устроили настоящую засаду. Никакие это были не животные, как я подумал вначале, а самые настоящие пауки только размером с кошку. Мерзость ужасная, я ненавидел пауков. Как только увидел одного, всего передернуло от его торчащих жвал на приплюснутой башке и продолговатого черного гладкого тела с восемью волосатыми лапами. Мы уперлись в искусно сплетенную ими сеть, которая полностью перегораживала нам дорогу. Часть этих тварей стала носиться по кругу, быстро оплетая деревья, отрезая путь назад. Большинство сидело в кронах деревьев. В готовности броситься на нас, как только ловушка захлопнется. Тихомир было дернулся, уже собравшись применить дар, но я его остановил, схватив за плечо. Бесполезно, пауков слишком много. Таислав с Ариславом в данном случае тоже ничего не смогут сделать. Могла бы Злата справиться, она воздушник, но ее с нами не было. Мои молнии в лесу опасны, подожгу деревья, поэтому пусть поработает активная защита копикомпа». Из него вылетели три светящихся шарика, и как молнии принялись летать во всех направлениях. Через минуту земля вокруг нас была усеяна мертвыми тушками пауков, а те, до кого шарики не успели добраться, быстро ретировались, исчезнув где-то в чаще. «Воняют они мерзко!» Мирослав сморщился. «Выглядят не лучше. Я подошел к сети, которой пауки перегородили на дорогу. Нити были тонкие, но потрясающе прочные. Такие не порвешь. «Что будем делать?» Михаил подошел и потрогал сеть. Сняв рюкзак, я положил его на землю и достал меч. Он мог и в дальнейшем пригодиться, поэтому я пристегнул его к поясу и вынул клинок из ножен. Остальные, глядя на меня, сделали то же самое. Что-то мы про оружие совсем забыли, надо было сразу доставать. Несколько взмахов клинка, и путь оказался свободен. Поразило то, что нити лопались со звоном, как натянутые струны. Мирослав, немного помахав мечом, высвободил несколько нитей длиной метров 10. Аккуратно их смотал и убрал в рюкзак. На мой не мой вопрос парень улыбнулся. «Прочная штука! Может и пригодится!» Не знал, что Мирослав такой хозяйственный, но он был прав. Паутина чрезвычайно прочна, к тому же тонкая, легкая, и место в рюкзаке практически не занимала. Через час мы вышли на небольшую поляну, где передохнули и перекусили. Еды с собой набрали много, дед контролировал этот вопрос. Помимо обычной пищи, в том числе запеченных курочек и пирожков, у нас было еще много военных пайков. Но пока доедали домашнюю пищу. Вечером, расположившись на ночлег на берегу небольшой извилистой реки, покончили с припасами, что приготовил повар Николай. Ночь провели, как ни странно, спокойно, на нас никто не нападал. Второй день путешествия по лесу не принес сюрпризов. Тихомиру, используя свой дар, удалось поймать птицу, похожую на земную куропатку которую мы успешно зажарили, на костре. По моим расчетам, к вечеру должны были прибыть к озеру. Передвигались быстро, лишь бы не промахнуться и не уйти в сторону. Я надеялся, этого не произойдет. У меня в голове был ориентир в виде маячка, который появился, как только я оказался в этом мире. Драгорны, помимо описания миров, что-то еще в меня заложили. Как я и предполагал, когда солнце стало клониться к закату, лес поредел. Началась каменистая почва, и мы вышли к озеру. Я думал, оно будет больше размером, а оказалось метров сто в диаметре. Зато действительно круглое. С левой стороны находились скальные образования. Уже начинало темнеть, времени осталось только перекусить и расположиться на ночлег. Обследуем скалы завтра с утра. Перед сном свяжусь со Славкой, сообщу, что у нас все в порядке. Вышли к намеченной точке. Ночью никто нас не тревожил, утром у меня даже появилась мысль искупаться, освежиться, но я тут же ее отбросил. Понятия не имел, что в озере водится, оно по всей видимости глубокое, может там на дне монстр какой притаился. Мы обошли его по берегу и приблизились к небольшим скалам. «Ну и где искать проход в пещеру? Тут одни камни!» Мирослав посмотрел на меня. Да, собственно искать не требовалось, я уже стоял напротив пещеры, только вход был завален. «Здесь». Я кивнул вперед и посмотрел на Тихомира. «Надо расчистить проход». Парень справился за пару минут, открыв небольшой лаз вглубь скалы. Я сбросил рюкзак и подошел к проходу посмотреть, куда он ведет. Размерами как раз, чтобы пройти человеку. И сразу уходил вниз, на глубину. «Интересно, там никакой монстр не свил себе гнездо?» Мирослав, заглядывая через моё плечо, всматривался в темноту. «Почему свил? Он что, птица?» Не понял Таислав. Не бери в голову! Парень отмахнулся. Это так слово, чтобы жуть напустить! ⁇ Он захихикал. Проход был завален. Задумчиво произнес я и повернулся к ребятам. Не думаю, что есть другой вход, поэтому монстров быть не должно. Как знать, как знать! ⁇ Мирослав уже вошел внутрь. Ау! крикнул он, слушая эхо. Глубоко идет, но эхо нет. Покричал. Монстр разбудил. Вот первый мы пойдешь!» Михаил заулыбался. «Ой, да ладно!» Тот отмахнулся. «Если надо, пойду. Я темноты в отличие от некоторых, не боюсь». Мирослав при этом посмотрел на Тихомира. Тот от удивления скинул брови. «А ты здесь при чем? «Так, хватит галдеть». Вмешался я. Иду первым, вы за мной, на расстоянии десяти шагов. Я обернулся драгорном и раскинул свою энергетическую сеть. Капеком сам без команды активировал щит. Все, пошли!» Я направился в проход, доставая на ходу фонарик, но тут же остановился, повернувшись к ребятам. «Тихомир, ты замыкающий. Как только войдем, завали камнями вход». Тот кивнул, и я направился в глубину. Вскоре сзади послышался шум. Проход замурован, а то не хватало еще, чтобы сюда какой зверь забрел, или пауки прибежали перекусить свежим мясом в виде наших тел. От мысли о пауках меня вновь всего передернуло.